В его разноцветных глазах читалась неприкрытая усмешка, словно он ясно видел замешательство Родрига и наслаждался им. Родрига хотел ответить, но не успел. По телу мертвеца прошла судорога, сотрясшая его и заставившая выгнуться от макушки до пяток. Он издал еще один противоестественный звук. Изогнулся так, как не смог бы изогнуться ни один живой человек и обмяк на холодном полу часовни, таращась выпученными глазами в разбитое окно. Теперь это снова был просто труп. «Бедняга!» — пробормотал Мичелотто. В голосе старого убийцы звучало неподдельное сострадание. Родриго не мог не разделять его. «Смерть сама по себе достаточно скверная штука, но он и врагу бы не пожелал очнуться в посмертии, увидеть, во что беспощадное тление обращает твою плоть, и лишь тогда окончательно умереть». Дурную услугу оказывал мертвым этот Доминик Танзини. «Как недолго», — проговорил Родриго, видя, что монах продолжает выжидающе смотреть на него. Тот скривил губы. Одушевление, изменившее его лицо минуту назад, исчезло. Теперь перед Родриго снова стоял худой, неприветливый, но по-своему обаятельный мужчина средних лет. «Тело не свежее», — сказал Танзини. «И я не способен управлять временем, которое им отпущено. Это не мне решать. Очень жаль, что не удалось сполна удовлетворить ваше святейшество». Родриго метнул в него острый взгляд — «Конечно, этот монах не дурак и мертвец, как назло, проболтался. Но надо же случиться такому досадному совпадению, что он был на открытой месте, которую понтифик ежегодно служил на Пасху и стоял так близко, что хорошо запомнил папу в лицо, так что сразу узнал даже в мирском облачении. Ах, как нехорошо получилось!» «С другой стороны, так даже проще». Они здесь одни, а Танзини по изначальному замыслу Родрига и не должен был пережить их встречи. У тебя еще есть возможность удовлетворить мое святейшество, монах, недобро улыбнувшись, сказал Родрига. Дай мне предмет, который ты носишь на шее. Крест, делано удивился Танзини, но зачем он вашему святейшеству? Это простой нательный крест, он сделан из дерева. Нет, не этот предмет, другой. Сделанный из серебра. Впрочем, это не совсем серебро. Но мы ведь понимаем друг друга. А вот теперь монаху стало страшно по-настоящему. Кровь отхлынула не только от его губ, но и от всего лица, сделав его еще худее и изможденнее. Монах вцепился в фигурку поверх рясы, судорожно стискивая ее ладонью «Мичелотто!» — тихо сказал Родриго Душитель вновь извлек на свет Божий горотту, С извиняющимся почти нерешительным видом шагнул к монаху Тот отпрянул, ударился спиной об аналой Сбив на пол книгу в черном кожаном переплете Книга скользнула по полу вперед мимо трупа, развернувшись обложкой к Родриго. Надпись на книге гласила «Де артефактурум эт регнум деи» владельцах артефактов и царствии Божием. «Стой!» Мичелота замер. Родриго наклонился, носком сапога отбросил руку трупа, задевшую обложку. Поднял книгу. Она была собрана вручную, сшита из множества листов, покрытых рукописными заметками, часть из которых была перечеркнута и вымарана. Походило над черновое письмо, и Родриго показалось, что он узнает руку. С той поры, как он стал папой, некоторое время он уделил роскошной библиотеке Ватикана и хранящимся в ней уникальным свиткам. Часть из них он перечитал много раз — Поэтому он узнал руку, писавшую этот текст. Это была рука блаженного Августина. Родриго вытянул трактат в сторону Танзини. Жест был обвиняющим. «Что это такое?» «Это пробормотал тот. Ничего особенного. Просто мои заметки. Некоторое наблюдение, а? Лжешь!» Или дух блаженного Августина вселился в тебя и водил твоей рукой? Откуда у тебя эта книга?» Танзини вскинул на папу злобный взгляд. Таким враждебным он не выглядел, даже когда Мечелот двинулся к нему с горотой. «Да», — бросил он, — «это рука Августина, его работа, его труд, который сгинул бы в огне Инквизиции, если б на то была воля вашего святейшества. Что ж, теперь вы им завладели». «Давайте, швырните его в огонь, и меня с ним заодно, и заодно с этим!» В голосе монаха прорвались нотки истеричности, и он в припадке бешенства рванул горловину рясы, да с такой силы, что она треснула, обнажая впалую волосатую грудь, на которой рядом с крестом болталась вожделенная фигурка, изображавшая птицу. Снова птицу. Но не ласточку на этот раз, а воробья». Не двигаясь с места, ни слова не говоря, Родриго расстегнул камзол, расшнуровал воротник сорочки и показал Доминика Танзине своего паука. Танзине разинул рот, как выброшенная на берег рыба, да так и остался стоять. Мечелота, тем временем, пользуясь образовавшейся паузой, потихоньку отволок многострадального висельника к выходу и вправду. Пора было бы уже предать беднягу земле, он это заслужил. А Родриго был не прочь остаться с Танзини наедине. Похоже, им многое предстояло обсудить. Брат Доминика первым нарушил молчание. «Вы тоже?» — начал он, словно не в силах поверить. «Папа Римский?» «Именно поэтому я папа Римский», — без улыбки сказал Родриго. «И я бы не сказал». Что прыгнул чересчур высоко, глядя на тебя, который метит ни много ни мало, в Господа Иисуса «Я не мечу!» — воскликнул монах «Бог-свидетель, во мне нет никакой гордыни!» «Снова лжешь! Гордыня есть в каждом, кто облечен властью А ты себе присвоил больше, чем власть земную, ты овладел смертью Дьявол не дышит тебе в лицо по ночам, а, брат Доминика?» «А вам!» — огрызнулся тот. Они смотрели друг на друга все так же враждебно. Родриго испытывал смешанные чувства. С одной стороны, казалось, что единственное, как он должен поступить сейчас — убить этого дерзкого монаха, забрать его фигурку и книги. Но, с другой стороны, это всегда успеется. Возможно, монах знает намного больше, чем Родриго опасался — И что-то из этого может быть полезным Родриго медленно обвел рукой разбросанные по часовне книги и свитки «Все это?» — сказал он «Зачем?» «Что ты здесь изучаешь? Предметы?» «Артефакты», — неохотно ответил монах «Августин называл их так» «Как к тебе попала эта книга и фигурка?» «Я же не спрашиваю, как к вам попала ваша?» Родриго вздохнул. Монах оказался не только дерзок, но и упрям. Впрочем, он прав. Не важно, как... Важно, что с этим теперь делать. «Неизвестный труд блаженного Августина. Почему то не явился с ним в Ватикан? Тебя бы осыпали почестями за такую находку». «Почестями?» «Как же?» «Плетьми бы меня осыпали, за ересь. Мне недвусмысленно дали это понять». «Кто?» «Один аббат, которому я по глупости решил довериться. Он прочел трактат Августина и пришел в ужас. Попытался отнять его у меня. Сказал, что эта книга подрывает авторитет Августина, подрывает сами устои церкви, что это мерзость, мракобесие, идолопоклонство и самое скверное», — добавил Тандзини, помолчав что он совершенно прав. Родриго бросил на книгу, которую все еще держал в руке, любопытный взгляд. Если в ней действительно описана сущность артефактов, их происхождение, влияние на окружающий мир, то да, это куда ближе к оккультизму, чем к схоластике. Это бесспорно ересь. И как римский папа, он был обязан искоренить ее в самом зародыше. Задушить, уничтожить, чтобы ни одна живая душа не узнала Возможно, так он и поступит позже Но ты не послушал Аббата, так? Ты сбежал вместе с этой книгой и своим артефактом Каков его дар? Оживлять мертвых? Скорее возвращать души, ненадолго И ты превратил этот великий дар в фарс? «Нет!» — вскинулся Танзини. Казалось, само это предположение задело его до глубины души. «Нет! Напротив!» Я решил сделать изучение этого удивительного явления делом всей моей жизни. Те люди, что привозят мне мертвецов, оставляют щедрое пожертвование. На эти средства я раздобыл некоторые другие книги. «Вот!» — он торопливо развернулся к Аналую, выставляя на обозрение папы целую груду бумаг. «И, конечно, взятки. Меня уже трижды пытались задержать, один раз убить. Не считая сегодняшнюю», — закончил Танзини в полголоса. Родриго неприятно улыбнулся. «О, это всего лишь мой друг Дон Мичелотта. Ты, наверное, слышал о нем? Он мирный человек и не причинит тебе зла. Если только ты не будешь мне врагом. Ты ведь мне не враг, брат Доминика». Танзини как будто поколебался» потом принял решение. «Разве может монах быть врагом наместнику святого Петра?» изрек он. «Очень дипломатичный ответ», кивнул Родриго. «Хотя, думаю, ты понимаешь, что здесь и сейчас не имеет никакого значения, что я папа, а ты простой монах. Значение имеет только то, что у вас паук, а у меня воробей», закончил Танзини. «А у вашего сына Чезары, как я могу судить, бык...» «Это ведь источник его чудовищной силы?» Родриго задумался. «Нет. Наверное, стоит укоротить язык этого монаха прямо сейчас. Чего ждать? Все необходимое Родриго наверняка узнает из его книг и записей. Он уже приготовился кликнуть мечелота, когда монах добавил. И какой-то предмет наверняка есть у Лукреции. Вероятно, ласточка или, может быть, таракан?» «Таракан?» переспросил Родрига. У него заныло под ложечкой. «О, да, он тоже определенным образом дарует невосприимчивость к некоторым веществам, хотя есть и отличия от ласточки. Я не уверен, какие именно. У Августина они не описаны». «Так есть еще артефакты». «И много?» Танзини посмотрел на него из-под лобья. Потом вдруг засуетился, завозился в своих бумагах, нервно перебирая их и пачкая чернилами. Родриго только сейчас понял, что краска на его пальцах была свежей. Он писал что-то непосредственно перед их появлением. Найдя, наконец, то, что искал, Танзини протянул папе свиток. Родриго вопросительно поднял брови, потом уронил взгляд на пергамент и остолбенел. Это был список, вероятно, чистовой вариант, поскольку в нем не содержалось помарок и пометок. Длинный — сорок или даже 50 позиций. Слева было начертано название какого-либо животного — бык, медведь, ворон, скорпион, богомол, саламандра. По центру несколькими словами описывались их особенности, а справа... Справа были имена. Не везде только возле отдельных предметов. Родриго скользнул по ним взглядом, ловя себя на мысли, что даже не все их может прочесть. Некоторые явно были иностранного происхождения. Но потом его взгляд выхватил имя, которое он узнал бы всегда и везде. Кот. Дар предвидения будущего. Колонна. Клан Колонна. Его смертельные враги и у кого-то из них есть предмет. Родриго Борджия, папа римский, разверз уста и исторг такое громогласное и богохульное ругательство, что, казалось, стены старой часовни содрогнулись от подобного светотатства. Танзин пугливо перекрестился, глядя на Родриго с ужасом. Похоже, он лишь теперь сполна начал сознавать – Кем был человек, сидящий на престоле Ватикана. О, нет, он не был так плох, как о нем говорили. Он был гораздо хуже. Колонна! воскликнул Родриго, когда брань иссякла. Колонна! Кто еще? Кто все эти люди? Это владельцы отозвался Танзини, те, о ком есть более или менее достоверные сведения. Предметы довольно часто переходят из рук в руки. Августин пишет, что их нельзя отнять или украсть. Тогда они теряют свою силу. Но мне известен по меньшей мере один случай, когда это удалось. Так что, вероятно, Августин знал не все. Не все, но, видимо, достаточно. В трактате были не меньше 50 страниц. Большая часть их, судя по беглому взгляду, Подробно описывал артефакты, с которыми Августину доводилось сталкиваться. О, он был очень умен, этот хитрец, умудрившийся войти в анналы, как один из отцов церкви. Он понимал, что обнародуя он свое знание, сам же первым взойдет на костер. Но не поделиться знанием он, тем не менее, не мог. Оно жгло его, как теперь будет сжечь Родриго Борджа. «Их же десятки, а может и больше». «Если завладеть ими, если завладеть хотя бы дюжиной, то вы очень быстро умрете», — закончил за него Танзини. «Владение большим числом артефактов разрушает плоть и дух, и чем больше сила, тем стремительнее разрушение. Как будто тот, кто их создал, все продумал во избежание того, чтобы слишком много власти оказалось сосредоточено в одних руках». «А кто их создал?» Танзини как будто заколебался. Потом отвел взгляд впервые с начала их разговора и уклончиво сказал...